Типы управленческих стратегий. Выработка стратегии. Стратегическое управление возникло в СССР. Это знаменитые пятилетние планы. В условиях планов социальной экономики они имели огромное значение. Стратегическое управление – это управление долгосрочное, перспективное, на уровне высшего руководства предприятия. Управленческая стратегия – общая концепция достижения главных целей предприятия, решения сложных проблем и распределения необходимых для этого ресурсов. Стратегическое планирование – это составная часть стратегического управления. Это процесс распределения стратегии по определенным этапам с указанием конкретных цифр, времени и ответственности лиц. Как правило, предприятие имеет несколько стратегий. Генеральная, корпоративная – Отражает глобальную цель предприятия. Специальные, например, стратегия ликвидации предприятия. Функциональные отражают пути достижения специфических, более краткосрочных целей, финансирования, стратегия маркетинга, переобучения персонала. Срок осуществления стратегии зависит от ее типа и конкретных условий хозяйствования и составляет 3-5 лет. В целом общих стратегий насчитывается не меньше 50%. Мы выделим основные, базовые, или, как их называют Веснин и Виханский, эталонные стратегии. Веснин условно разделяет базовые стратегии на две группы – стратегии функционирования и стратегии развития. Стратегии функционирования, конкурентные, предполагают рыночное поведение фирмы. Майкл Портер, профессор Гарвардского университета, в 80-х годах предложил свою схему разработки стратегий по трем областям возможных действий фирмы – стратегия поддержания низких издержек производства. Фирма старается быть лидером по сокращению издержек, при этом постоянно увеличивают объемы продаж. Руководители отказываются от дорогостоящих программ, проектов, доводят до совершенства технологический процесс, до автоматизма действия персонала, создают бесперебойную систему снабжения и распределения товара, пытаются использовать дешевую рабочую силу, размещают производство там, где меньше налоги, затраты на экологию, социальную политику. Такая стратегия подходит для товаров стандартных, однородных, когда фирма не прибегает к диверсификации своей продукции. Дифференциальная стратегия Фирма концентрирует внимание на расширение номенклатуры и ассортимента продукции, старается обойти других за счет уникальности продукции, особых свойств товара. Например, качество, сервис, дизайн – за счет этого выделяются и устанавливаются разные цены – Обычно такая стратегия рассчитана на различные категории потребителей. Пример. Стиральные порошки – цена от 20 рублей до 150 рублей, зубная паста – от 30 до 200 рублей. Цена на товар одной фирмы разная за счет дифференциации продукта и потребителей. Целевая стратегия. Стратегия фокусирования. Фирма специализируется на одном рыночном сегменте или производит очень специфическую продукцию. Никто этого больше не делает. Цены на товар обычно высокие. учитывают потребности клиентов только выбранного сегмента. Лучший результат при объединении первой и второй стратегий. Остальные рассматриваемые стратегии относятся к стратегиям диверсификации производства. Эти стратегии применяют, если фирма в будущем не сможет развиваться на традиционном рынке с традиционным видом своей продукции. Диверсификация – это переход на производство новой продукции, разделение усилий фирмы по нескольким направлениям. Концентрическая диверсификация. Связанное. Развитие новых видов деятельности, которые связаны с традиционными. При этом уже существующее производство остается основным, а новые направления возникают на базе имеющихся технологий или рыночных возможностях фирмы по обслуживанию определенных сегментов традиционных. Конгломеративная, несвязанная диверсификация. Развитие совершенно новых направлений деятельности. На базе новых технологий. Производство совершенно новой продукции. Как правило, такие фирмы все-таки стараются использовать уже имеющиеся способности фирмы в области поставок, распределения, связей. То есть новый продукт обычно ориентирует на потребителя старого, традиционного продукта. Нередко новый товар для новых потребителей. Стратегии интеграции бывают следующих типов. Горизонтальная интеграция, приобретение фирм-конкурентов. Вертикальная наступательная интеграция – установление полного контроля над всей технологической цепочкой от выпуска товара до продажи его клиенту, то есть это контроль над системой распределения, над посредниками. Это выгодно, если посредники работают некачественно или имеют очень хорошие доходы. Вертикальная регрессивная интеграция – расширение предприятия за счет установления контроля над поставщиками, партнерами по производству комплектующих. Это поможет уменьшить зависимость от колебания цен, а также увеличить доход, снизить издержки. Стратегии концентрированного роста. Развитие рынка. Это изменение в товаре или рынке. Больше ничего не меняется. А. Стратегия усовершенствования, развития продукта, модификация, постоянное усовершенствование, добавление нового. Это может привести к увеличению цены. Людям это нравится. Сохраняется традиционный товар, к нему привыкли и все время появляется что-то новое. Б. Стратегия расширения рынка. Ничего не меняется, фирмы только выходят на новые рынки за счет увеличения посредников, создания сети фирменных торговых точек и за счет агрессивной рекламы. Усиливают позицию товара на рынке за счет выделения какой-либо характеристики. Стратегии сокращения. Сокращение расходов. Ее применяют, если фирма решила реорганизовать свою деятельность или попала в сложное финансовое положение. В этом случае избавляются от ненужных подразделений, продают или сдают в аренду здания и сооружения, оборудование, транспорт, отказываются от непрофильных мероприятий, спонсорская деятельность, сокращают персонал, сокращают представительские расходы, сворачивают социальную программу. Стратегия снятия сливок. Стратегия отказа. Фирма сосредоточивает усилия, ресурсы, финансы на наиболее перспективном направлении, выжимает из клиента все, что можно, устанавливает высокие цены. Получив прибыль, прекращает работу в этом направлении мини-пекарни, аппараты для производства ваты, регистрации и продажа предприятий. Ликвидация предприятия. Руководство заранее планирует решение о ликвидации фирмы в случае форс-мажорных обстоятельств. Продает по частям бизнес или организует ряд подставных фирм, уводя доходы, деньги от налогообложения. Корпоративные стратегии в основном для крупного бизнеса. Стратегия роста. Характерна для молодых компаний или для лидеров в научно-техническом направлении. Такие фирмы стараются в короткие сроки занять ведущие позиции на рынке. Их задача – поддерживать высокие темпы производства и увеличение продаж. Данная стратегия обеспечивается за счет диверсификации разнообразия производства, выхода на новые рынки, развития продукта. Стратегия стабильности. Характерна для компаний, которые давно известны и утвердились на рынке. Занимаются традиционной деятельностью – автопромышленность, кораблестроение, бытовая техника. Этим фирмам быстрый рост не нужен, даже опасен. Он мешает компании переориентировать свою деятельность в зависимости от рыночных условий и потребностей клиентов. Такие фирмы проводят изменения в структуре компании, организационных отношениях, вносят изменения в технологический процесс, постепенно, не торопясь. Стратегия обороны означает продажу и переориентацию части подразделений и производств фирмы на другую деятельность. Часто это продажи непрофильных производств, слияние фирм, Комбинированная стратегия включает элементы предыдущих стратегий. Для каждого подразделения дивизиона своя стратегия. Это удобно, так как позволяет учитывать местные рыночные условия и особенности. Недостаток стратегии в том, что затрудняется координация деятельности компании. Процесс разработки стратегии обычно состоит из четырех последовательных этапов. Начинается все с того, что владелец предприятия высшая администрация задаются вопросом о целях существования организации – Когда цели ясны, ставится задача подтвердить путем анализа возможность их достижения. Анализ внешней среды проводится по четырем направлениям. Профиль отрасли, однотипные организации, размер рынка, жизненный цикл отрасли, масштаб конкуренции, легкость, сложность работы в отрасли, производительность труда и рентабельность. Оценка сил конкурентов, цена, качество, дополнительные услуги, реклама, клиенты, рынок, информационные сети. Рассматриваются возможности перейти дорогу кому-либо и сотрудничество вместо несерьезной глупой конкуренции. Оценка перспектив развития отрасли, возможность дальнейшего развития или спад, усиление или снижение конкурентной борьбы, стабильность спроса, повышение или снижение рентабельности. Анализ внутренней среды организации – Он проводится в широком плане, без излишней детализации. Это своеобразный профиль предприятия, наличие финансов, решение вопроса, откуда их можно взять, оснащенность организации оборудованием, технологии организованность, работоспособность персонала. То есть определяются внутренние возможности организации, ее настоящее и потенциал организации. Следующий этап – определение стратегических альтернатив организации, вариантов. На деле это выглядит так – Каждый менеджер предлагает вариант стратегии, которую он считает лучшей, исходя из сравнения показателей первых двух этапов – внешней и внутренней среды организации – одновременно проводят свод-анализ, сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы. То есть выявляется сила, слабость конкурентов и собственной организации. Возможности и угрозы организации и конкурентов – помехи вашей организации – Упор делается на конкурентов, лишь затем на остальные факторы внешней среды. При свод-анализе берутся более реальные показатели. Когда срок реализации последовательного краткосрочного планов проходит, его подвергают анализу на наличие недостатков или, наоборот, превышение показателей, корректируют следующий косвенный план, благодаря чему прямая стратегия выполняется – Данная схема направления стратегического плана подходит для всех предприятий. Единственное, что для более мелких организаций семейного типа данный процесс более упрощен и производится он намного быстрее, а основанием для принятия стратегии чаще всего является опыт и конкурирование с коллегами по бизнесу.